наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии великий русский путешественник конюх федоров путешествие 6 гримпинская трясина День Мы продолжаем репортажи из графства Диваншир, где находится знаменитая гримпинская трясина. Ее сейчас попытается пересечь легендарный конюх Федоров. Буквально пять минут назад конюх пустился в это опаснейшее путешествие. Вот что он сказал непосредственно перед стартом. Что ты мне эту штуку в нос суешь? Тычет, понимаешь, в лицо. Я этим лицом смотрю, дышу им, ем, а ты мне тычешь. Что? Микрофон? а граммофона а граммофон, а Ха -ха. Пьяному море по колено, а болото вообще по лодыжку Все, я пошел Ой, мороз, мороз, не мороз меня Вот так это было, и теперь мы будем ждать, когда конюх выйдет с нами на связь Вот так Ну что это? С болота слышен какой-то шум Я, конечно, не суеверный человек Но если вспомнить легенду о собаке Баскервелей Да вот, из глубины болот К нам приближается что-то Нет, на собаку это не похоже Скорее, это какое-то облако Тихлофос! Тихлофос! Быстро! Это конюх! Он бежит к нам по болоту В сопровождении огромного количества насекомых Оводы, слепни, комары Бросай свой граммофон, корреспондент Спасай меня! Как, конюх, как? Обливай меня. Дензином поджигай! Зачем? Чтобы этих тварей пожгло! Вы же сами сгорите! Да разберемся! Поджигай! Э -э -э... Ах, коты! Горят в подлюке! Аж трескуются! А так им и надо! Ой, ой, -ой что-то гречо! Паленым запахло! Извини, корреспондент! Где тут ближайший водоем? Так вот же болото! Вот ты смотри! Что-то я, когда горю, плохо соображаю! Отойди, корреспондент! И... Иди! Ах, как я Погорел-то! Интересное путешествие Получается! Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова! Слушайте нас Завтра!